х о По л о с т я ц к и Пока они шли коридором, ф а н д о р и н успел заметить, что квартира Бриллинга, хоть и не очень большая, обставлена весьма практично и аккуратно в с ё необходимое, но ничего лишнего Особенно заинтересовал молодого человека лакированный ящик с двумя черными металлическими трубками, висевший на стене «Это настоящее чудо современной науки», — объяснил Иван Францевич Называется аппарат «Белла». Только что привезли из Америки от нашего агента. Там есть один гениальный изобретатель, мистер Белл, благодаря которому теперь можно вести разговор на значительном расстоянии, вплоть до нескольких верст. Звук передается по проводам наподобие телеграфных. Это опытный образец. Производство аппаратов еще не началось». «Во всей Европе только две линии. Одна проведена из моей квартиры в секретариат начальника третьего отделения, вторая установлена в Берлине между кабинетом Кайзера и канцелярией Бисмарка. Так что от прогресса не отстаем». «Здорово!» – восхитился Раст Петрович. «И что? Хорошо слышно?» «Не очень, но разобрать можно». Иногда в трубке сильно трещит. А не устроит ли вас вместо чая о р а н ж а д Я как-то не очень успешно управляюсь самоваром. с Еще как устроит, уверил шеф Эраст Петрович, и Бриллинг, как добрый волшебник, выставил перед ним на кухонный стол бутыль апельсинового лимонада и блюдо, на котором лежали... Эклеры, кремовые корзиночки, воздушные марципаны и обсыпные миндальные трубочки. «Уплетайте», – сказал Иван Францевич, – «а я пока введу вас в курс наших дел. Потом наступит ваш черед исповедоваться». ф а н д о р и н кивнул с набитым ртом, его подбородок был п р и п о р о ш ё н сахарной пудрой. И так начал шеф. «Сколько мне помнится, вы отбыли в Петербург за дипломатической почтой 27 мая». «Сразу же после этого у нас тут начались интереснейшие события». «Я пожалел, что отпустил вас. Каждый человек был на счету». «Мне удалось выяснить через агентуру, что некоторое время назад в Москве образовалась маленькая, но чрезвычайно активная группка, революционеров-радикалов, сущих безумцев. Если обычные террористы ставят себе задачу истреблять обогряющих руки в крови серечь высших государственных сановников, то эти решили взяться за ликующих и праздноболтающих. Кого-кого не понял увлекшийся н и ж н е й ш и м эклером Фондорин. Ну, стихотворение у Некрасова. «Отликующих, праздноболтающих, обогряющих руки в крови, увиди меня в стан погибающих за великое дело любви». Так вот, наши погибающие за великое дело любви поделили специальности. а Головной организации достались обогряющие, министры, губернаторы, генералы. А наша московская фракция решила заняться ликующими, они же жирны е и сыты. Как удалось выяснить, через внедренного в группу агента фракция взяла название «Азазель» из «богоборческого лихачества». Планировался целый ряд убийств среди золотой молодежи, паразитов и прожигателей жизни. К Азазелю примыкала и б е ж е т с к а я судя по всему, эмиссар Международной Анархистской Организации. Самоубийство, а фактически убийство Петра Кокорина, организованное ею, было первой акцией Азазеля. Ну, о б е ж е т с к о й я полагаю, вы мне еще расскажете. Следующей жертвой стал Ахтырцев, который интересовал заговорщиков еще больше Кокорина, потому что был внуком канцлера князя Корчакова. Видите ли, мой юный друг, замысел террористов был безумен, но в то же время дьявольски расчетлив. Они вычислили, что до отпрысков важных особ добраться гораздо проще, чем до самих особ.